Тогда правительство переселялось из Петербурга в Москву, переезжал туда и Центральный комитет левых эсеров, которому генерал Бонч-Бруевич уступил салон-вагон в своем поезде. Ехал с ними тогда и я, чтобы поставить в Москве знамя труда. На больших станциях собирались толпы народа. Маруся Спиридонова, Прош... Прошьян и другие члены Центрального комитета говорили с площадки вагона речи народу. Поездная воинская охрана жадно слушала, что испытывал бедный генерал, а народ, как водится, безмолвствовал. В нашем салон-вагоне разъезжал когда-то по России Столыпин, проводник вагона был все тот же. Теперь ехал в нем Центральный комитет левых эсеров. Поистине свершился дней переворот. Он свершился для меня еще раз и за этот год. Тогда я ехал свободным гражданином, А теперь везут меня по этому же пути под конвоем. Тогда мы ехали хоть и медленно, но все же на третий день были в Москве. А теперь ползем-ползем, когда-то доползем. Тогда дорога прошла незаметно в оживленных разговорах, спорах, столкновениях мнений, всяческих прогнозах. Ни один не оправдался. А теперь я ехал один, молча, словно воды в рот набрал. А почему я не вел беседы с Ванюхами? Причиною тому было одно характерное обстоятельство. В первое же утро нашего пути Ванюха на ближайшей большой станции принес чайник кипятку, и конвоиры мои расположились завтракать. Развязали заплечные мешки, битком набитые всяческой снедью. В какой такой дальний путь снарядили моих конвоиров, неведомо. Во всяком случае, меня тюремное начальство не снабдило никаким продовольствием. Да его и не требовалось – Скорый поезд выходил из Петербурга вечером, приходил в Москву рано утром. Кто же мог предполагать, что я пробуду в пути ровно пять суток? Весь мой продовольственный запас состоял из полутора десятков леденцов. Когда Ванюхи разложили на скамьях обильные свои припасы и стали смачно закусывать, я думал, что в их мешках имеется провизия и на мою долю. Однако они завтракали, мне ничего не предлагали, а я не спрашивал» видя, что завтрак подходит к концу, я вынула из чемодана кружку и попросил у одного из звонюх налить мне кипятку, достал леденец и позавтракал горячей водой с леденцом. Они молча посмотрели на мой завтрак, ничего не сказали и убрали свои припасы. Меня это заинтересовало, я решила впредь не обращаться к ним ни с какими продовольственными просьбами и посмотреть, что из этого выйдет. В середине дня за обедом снова повторилась совершенно такая же история. Разложенные припасы, накромсанные ломти хлеба, раскупоренные банки консервов, нарезанные селедки и полное игнорирование моего присутствия. Разница была лишь в том, что Ванюха, обратившись ко мне без малейшего следа иронии, великодушно предложил Хошь кипяточку?» Я снова выпил кружку горячей воды с леденцом. Это был мой обед. Полное повторение этой истории и кужину, Три кружки кипятку и три леденца были моим питанием за целый день. Следующий день повторял картину предыдущего, с одной, впрочем, разницей. Во время моего обеда я спросил сидевшего рядом со мной Ванюху. «Не продадите ли мне кусок хлеба? Вот у меня 20 рублей». «Не», – пробурчал с набитым ртом Ванюха, – «хлеба самим не хватит». «Вот, хошь на Керенку коробку папирос». Но от папирос я отказался, боялся курить на пустой желудок. Так три кружки кипятка и три леденца в день прошло 15 февраля и 16, и 17, и 18, и 19. Интересно, если бы эти парни везли меня таким образом не в Москву, а во Владивосток, то в течение месяца в двух пути столь же равнодушно смотрели бы они на мою голодовку, или в их первобытных душах шевельнулось бы, наконец, человеческое чувство. Относился я ко всему этому юмористически, знал, что путь предстоит всего в несколько дней, и что от голодовки за такой короткий срок, да еще голодовки с кипятком и леденцами, никто не умирал. Но все же на пятый день пути ослабел сильно. Когда я через два десятка лет после этого очутился в преддверье Европы, Мне попались под руку изданные в Белграде курьезные книги А.А. Суворина о лечении голодом. В них приводятся десятки примеров добровольного голодания и по 20, и по 30, и чуть ли не по 60 суток, причем пациенты не только не слабели, но исполняли при этом все свои привычные ежедневные работы. Мой личный опыт не подтвердил этого. Правда, я приступил к невольному голоданию после голодной зимы, 1918-1919 года и истощенный серьезной болезнью. Может быть, поэтому после пятисуточной голодовки я настолько ослаб, что передвигаться мог с трудом. Вечером 19 февраля мы были уже недалеко от Москвы. Конвоиры принялись за свой последний ужин, а я за кружку кипятку с последним леденцом. В соседнем отделении ужинали артельщики – Один из них седобородый тронул меня за плечо. «Хотите хлеба?» Очевидно, он давно уже стал замечать нечто не совсем обычное в моей системе питания. Я поблагодарил и взял большой ломоть хлеба, но есть его не мог. Кипяток я уже выпил, а сухой хлеб при всем моем желании не проходил в горло. Я спрятал хлеб в чемоданчик. Мои конвоиры хмуро покосились, и один из них отрывисто заметил запрещено разговаривать с арестованным». «А морить его голодом не запрещено?» — сердито спросил старик. «Не ваше дело, гражданин. Арестованный сам ничего не просил». «Он-то не просил, а вы-то чего глазели? Ох, парни, что-то с вами в жизни будет, если вы в молодых годах столь звероподобны». И он отвернулся. А конвоиры молча увязали свои заплечные мешки и закурили, сплевывая на пол, и о чем-то в полголоса переговариваясь. Как оказалось, темой разговора было опасение. А вдруг арестованный нажалуется, что его пять суток голодом морили. Не вышло бы нам вонюхам от этого худо,